Во дворе крематория снова выстроилось восемь человек. У всех были красные значки политических заключенных. Бергер не был знаком ни с одним из них, но теперь он знал их судьбу. Специально выделенный дежурный Дрейер уже находился на своем месте в подвале. Он отсутствовал целых три дня. Это не позволило Бергеру осуществить задуманное. Сегодня отговорки больше нет, Значит, надо рисковать. Начинай прямо здесь, — угрюмо проговорил Дрейер, — иначе нам не справиться. В последнее время они у вас мрут, как мухи. Прогрохотали сверху вниз первые мертвецы. Трое заключенных раздели их и рассортировали вещи. Бергер проверил зубы. Потом трое погрузили мертвецов в лифт. Полчаса спустя явился Шульты. Он выглядел посвежевшим и выспавшимся, однако не переставая зевал. Дрейер писал, а шульты временами поглядывал на него. Подвал был просторный и хорошо проветрен, но скоро сгустился трупный запах. Его испускали не только голые тела, он притаился даже в одежде. Лавина трупов не убывала, казалось, что она погребла под собою время. И Бергер уже почти не воспринимал вечер, это или всего полдень, когда Шульта, наконец, встал и объявил, что надо идти есть. Дриер сложил свои вещи. Насколько мы обгоняем обслуживающих печи крематория? На 22 минуты. Хорошо. Обеденный перерыв. Скажи-ка работающим наверху, чтобы перестали бросать трупы, пока я не вернусь. Трое других узников сразу вышли наружу. Бергер подготовил еще одного мертвеца. «Давай, вперед!» — пробурчал Дреер. Прыщик на его верхней губе превратился в болезненный фурункул. Бергер выпрямился. «Мы забыли тут зарегистрировать этого». «Что?» «Мы забыли зарегистрировать этого, как умершего?» «Чушь собачья! Мы всех записали!» «Это не так!» Бергер изо всех сил старался не повышать голос. Мы записали на одного человека меньше. «Слушай», — взорвался Дрейер, — «ты с ума сошел? Это что еще за болтовня? Нам надо включить в список еще одного». «Вот как?» Дрейер раздраженно посмотрел на Бергера. «А чего ради делать это должны мы?» «Чтобы в списке был полный ажур». «Какое тебе дело до моего списка?» Другие списки меня не волнуют, только этот. Другие? Какие еще другие? Ты, скелет! В которых актируются золотые вещи. дрейер на миг задумался. Ну, что все это значит, спросил он. Бергер перевел дыхание. Это значит, меня нисколько не волнует, все ли в порядке в этих списках по учету золотых вещей. Дреер хотел изобразить какой-то жест, но сдержался. «В них все в порядке», — проговорил он с угрозой в голосе. «Может быть. А может и нет. Чтобы выяснить, достаточно их просто сравнить». «Сравнить? С чем?» «С моими списками. Я их веду с тех пор, как здесь работаю. Так, осторожности ради». «Смотри-ка, ведешь список, ты». «Проныра, и ты считаешь, тебе скорее поверит, чем мне? Думаю, что да. Я ведь с этих списков ничего не имею. Дрейер осмотрел Бергера с головы до ног, словно видел его первый раз в жизни. Значит, ничего не имеешь. Я в это не верю. А чтобы это мне преподнести, ты выбрал подходящий момент здесь, в подвале. Так, что ли? Один на один. Вот в чем твоя ошибка, мыслитель. Он ухмыльнулся. Фрункул удавала себе знать. Ухмылка напоминала злую собаку, оскалившую зубы. Может, ты еще знаешь, что сейчас удерживает меня от того, чтобы слегка начистить твою тупую морду и положить твой трупик рядом с другими, или прищемить тебе дыхательное горло? И тогда ты сам окажешься тем, кого не достает в твоем списке. Никаких объяснений здесь не потребуется, мы ведь с тобой одни. Просто свалился. Стало плохо с сердцем. Одним больше или меньше особой роли здесь не играет. Проверять никто не станет. Уж тебя-то я приходую, можешь не сомневаться. Дрейер подошел ближе. Он был на 60 фунтов тяжелее Бергера. Даже с щипцами в руке Бергер не имел ни малейшего шанса. Он сделал шаг назад и споткнулся о мертвеца, лежавшего сзади него. Дреер схватил Бергера за руку и вывернул ему запястье. Щипцы выпали в него из рук. «Так-то оно лучше», — проговорил Дреер и одним движением приблизил его к себе. Искаженное лицо Дреера оказалось совсем рядом с глазами Бергера. Лицо было красным. На губе с голубыми краями блестел фурункул. Бергер молчал. Он лишь запрокинул голову, насколько хватило сил, и напряг то, что еще осталось у него от мышц шеи. Он видел, как пошла вверх правая рука Дрейера. Сознание Бергера прояснилось. Он знал, что ему делать. Времени оставалось совсем мало. К счастью, рука Дрейера поднималась почти как при скоростной киносъемке. «Этот инцидент здесь уже зарегистрирован», — быстро проговорил Бергер. «Он зарегистрирован и подписан свидетелями». Рука не остановилась. Она хоть и медленно, но продолжала подниматься. «Обман!» — пробурчал Дрейр. «Хочешь отговориться? Скоро всем этим разговором конец». «Это не обман. Мы предусмотрели, что вы попробуете меня ликвидировать». Бергер пристально посмотрел в глаза Дрейра. Это первое, что дуракам всегда приходит в голову. Это зафиксировано на бумаге, и, если вечером я не вернусь, документ вместе со справкой об отсутствии двух золотых колец и золотых очков будет передан начальнику лагеря. У Дрейра замигали глаза. «Так, да?» — проговорил он. «Именно так. Вы думаете, я не понимал, чем рискую?» «Значит, ты все знал?» «Да, все зафиксировано». Вебер, Шульта и Штейн Брейнер еще хорошо помнят исчезнувшие золотые очки. Они принадлежали одноглазому. Это не так быстро забывается. Рука остановилась, она замерла и упала вниз. «Это было не золото», — возразил Дрейер. «Ты сам это говорил?» «Это было золото. Оно не имело особой ценности, так ерунда, даже для свалки не годится». «Все это вы сами будете объяснять потом. У нас же есть свидетельство друзей человека, которому они принадлежали. Это было настоящее белое золото». «Негодяй!» Дрейер оттолкнул Бергера. Он снова упал. Попытался за что-нибудь зацепиться, но уперся рукой в зубы и глаза мертвеца. Споткнулся от труп, но не выпускал Дрейера из виду. Дрейер тяжело дышал. «Так!» Ну и что же, по-твоему, случится тогда с твоими друзьями? Думаешь, они получат вознаграждение, как соучастники, за твою попытку приписать здесь одного покойника? Они не соучастники. А кто в это поверит? А кто вам поверит, если вы об этом заявите? Это будет воспринято как измышление, чтобы ликвидировать меня в связи с этими кольцами и очками. Бергер снова поднялся. Он вдруг почувствовал дрожь. Он нагнулся и стал отряхивать пыль с коленей. В действительности выбивать было нечего. Просто он не мог держать дрожь в коленях и не хотел, чтобы это увидел Дрейер. Дрейер ничего не заметил. Он дотронулся пальцем до фурункула. Бергер увидел, что нарыв прорвался и потек гной. «Так не надо», — проговорил он. «Что? Почему?» Не дотрагивайтесь до фурункула. Трупный яд смертельно опасен. Дрейер уставился на Бергера. Я сегодня не прикасался к трупам. Зато я прикасался, а вы прикасались ко мне. Мой предшественник умер от заражения крови. Дрейер отбросил правую руку и вытер ее о штаны. Черт возьми, что происходит? Проклятие какое-то! Я уже прикоснулся! Он посмотрел на свои пальцы, словно подцепил проказу. «Давай, сделай что-нибудь!» — крикнул он Бергеру. «Думаешь, мне хочется сдохнуть?» «Разумеется, нет». Бергер успокоился. Он отвлек внимание Дрейера и тем самым выиграл время. «Особенно теперь, незадолго до смерти», — добавил он. «Что?» «Незадолго до смерти», — повторил Бергер. «Что, смерти?» «Так сделай что-нибудь, ты, пес паршивый, смажь чем-нибудь!» Дреер побледнел. Бергер достал с полки флакон йода. Он знал, что Дреер вне опасности, но ему это было все равно. Самое главное, что удалось его отвлечь. Он помазал фурунку йодом. Дреер отпрянул. Бергер поставил флакон на место. «Ну вот, теперь продезинфицировали». Дреер попробовал разглядеть фурунку, кося глазом мимо носа. «Все как надо?» «Как надо!» Дрейер еще чуть-чуть покосил глазом. Затем повел верхней губой, как кролик. «Ну и что ты, собственно, хотел от меня?» — спросил он. Бергер понял, что победил. «То, что я сказал. Подменить анкетные данные одного умершего. Больше ничего». «А как же Шульта? Он не обращал внимания на имена. Кроме того, он два раза был за пределами лагеря. Дрейер задумался. «А как же одежда?» «Тут все соответствует, в том числе и номера». «Это как? Разве ты...» «Да», — сказал Бергер. «Они при мне. Те, что мы хотим подменить». Дрейер измерил его взглядом. «Вы все тщательно продумали». «Или это все ты?» «Нет». Дрейер сунул руки в карманы, несколько раз прошелся взад-вперед и остановился перед Бергером. «А кто мне гарантирует, что в итоге нигде не всплывет твой так называемый список?» Дрейер пожал плечами и сплюнул. «До сих пор фигурировал только список», сказал спокойный Бергер, «список и обвинения». Я мог бы дать им ход, и со мной ничего бы не случилось. В лучшем случае я удостоился бы похвалы. «Теперь же...» — он показал рукой, на належавшей на столе бумаги. «Я причастен к исчезновению одного заключенного».